Глава 63. Преступники или герои. Рейдер. Белла пылает огнем точно Феникс, испепеляя монстра, которого впустила в себя. До сих пор не могу поверить, что я это допустил. Но Белла – это Белла. Та, что будет защищать и сражаться даже ценой собственной жизни. Я давно это понял и всегда знал, но не хотел признаваться в том, что однажды такой день наступит, день, когда я могу ее потерять. Нужно было переместить ее, нужно было спрятать, нужно было запереть, если потребуется. Тогда бы я спас ее, спас ее тело и сломал ее душу. То, чего она просила у меня, откровенная глупость и слепая отвага. Так я сначала подумал, а потом, взглянув в ее глаза, понял, что девушка, которую выбрало мое сердце, не вода и не ветер, она пламя. И если она хочет себя испепелить ради спасения других, то я войду в это пламя вместе с ней, вбирая всю ее боль в себя потому сейчас и держу ее за руку. Но она не останавливается. «Белла, хватит! Он мертв! Ты убьешь себя!» Но она будто и не слышит, не контролирует свое пламя и теряет душу. Рывком стягиваю ее вниз вместе с диким пламенем, что обнимает меня с ног до головы. Но своей боли я не чувствую, только страх, что не успею ее удержать. «Белла!» Ее рассеянный взгляд фокусируется на мне, но лишь на секунду. Пламя угасает, и Белла тотчас теряет силы. Подхватываю хрупкое истощенное тело. Оно только что горело, а теперь холодеет со скоростью света. «Рэй, ее душа!» Слышится за спиной испуганный голос Ванды. «Знаю», – отвечаю я, ни на секунду не отрывая взгляда от Беллы. Укладываю ее на землю, прикладываю руку к груди. Сердце не бьется. Вызываю всю магию, какая только осталась, лишь бы успеть ухватить душу Беллы. Но ничего не чувствую. «Нет, я не мог опоздать. Я не мог проглядеть. Еще!» «Ванда!» Сестра тут же падает на колени рядом с Беллой. Но и она ничего не может ощутить. Смотрю в испуганные глаза Ванды, выдающий приговор. Однако не собираюсь в это верить. Я обещал, что удержу душу Беллы, и я ее удержу. «Рейдер! Рейдер, стой!» Я выжимаю себя до капли и почти не слышу испуганного голоса Ванды. «Остановись! Ты потеряешь силу! Даже дракона призвать не сможешь! Ты сам сейчас умрешь!» «Плевать! Зато Белла не умрет!» Ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Ты проживешь счастливую долгую жизнь, станешь женой и матерью. Ты будешь пить чай в кресле-качалке, когда наши внуки будут бегать по саду в том доме, который выберешь ты. Ты еще построишь десятки академий, спасешь сотни заблудившихся душ. Ты не можешь уйти, я тебе не дам. Услышь же меня, очнись. Где ты? Белла. Темно и холодно. Нет ни неба, ни земли. Нет даже ветра. А может и воздуха нет. Здесь невесомость. А здесь это где? Я умерла? Белла! Доносится откуда-то издалека. Я даже не уверена, что расслышала правильно, но сердце, забывшее, что нужно биться, вздрагивает. Хочу обернуться, но отвлекаюсь на тонкий луч света. Он становится все больше и больше, прогоняя тьму, обретая форму арки, засланной пеленой густого белого тумана. Я не вижу, что скрывается за ним. Но откуда-то знаю, что там мне будет хорошо, что там покой и легкость, что там начало. Без боли и обид. Там мне самое место. А еще там... Белла. Застываю, глядя на светящийся лик женщины в белом платье, с которой никогда не встречалась. Светлые локоны водопадом спускаются по ее тонким плечам. Она стройна и невероятно красива. А в ее лазурных глазах невообразимая любовь. Любовь ко мне. Как же ты выросла, доченька. Эхом звенит в ушах ее красивый голос. На глаза наворачиваются слезы. «Мама? Она кивает с улыбкой, о которой я только и могла мечтать. «Теперь я буду с тобой?» — тихо спрашиваю я. А позади снова раздается голос. «Белла! Белла!» Все громче и громче. но разве я могу сейчас обернуться?» «Я ждала тебя много лет, доченька. Подожду и еще». «А может быть, мы встретимся даже раньше, еще при твоей земной жизни!» — шепчет она. «Земной жизни? Разве я не умерла?» Мама улыбается, оглядывая меня с ног до головы. И только сейчас я замечаю, что меня обвивают золотые нити. Точно ли, Анны? Что это такое? Тебя не готовы отпустить. Лучше поспеши назад, пока этот дракон сам не явился сюда, шепчет мама. А как же ты? Она улыбается, ничего не объясняя, но слова сейчас стали бы лишними. Мне не понять тот мир, что за гранью. Но я откуда-то знаю, что у нее все будет хорошо. Теперь моя душа спокойна. «Ведь рядом с тобой есть тот, кто будет защищать тебя ценой собственной жизни, Белла. Будь счастлива, моя малышка. Каждый божий день», — шепчет она. А все, что я могу ей шепнуть в ответ, — это четыре слова, которые я всю жизнь мечтала ей сказать. «Я люблю тебя, мама». Ее голубые глаза светятся радостью. Они не велят мне возвращаться. А голос Рейдера становится все явственнее и яственнее. Я будто слышу поток его мыслей о детях, о внуках, о саде, А еще я слышу тревожный голос Ванды, умоляющий его остановиться, иначе он... «Нет!» Оглядываюсь в страхе. Что с Рейдером что-то случится? И темнота вмиг исчезает. Сквозь ресницы и замутненное зрение вижу тусклое утреннее небо и лицо. Острые черты лица, нахмуренные черные брови, синие, как морские глубины глаза. «Рейдер!» «Белла!» восклицает он и хватает меня в охапку так, что я едва не задыхаюсь. «Ты вернул меня!» «А могло быть иначе?» Улыбается он, оторвав меня от себя. Я засматриваюсь на кровь, что стекает с трещинок на его губах. Смотрю на рану под бровью, на ссадину на скуле. Но знаю, что он потерял куда больше, чем может показаться снаружи. «Твоя магия! Твой дракон!» – шепчу я. Рейхмурится. Он надеялся, что я не услышу. «Все еще со мной! Со временем силы восстановятся! Не думай об этом!» «Со временем силы восстановятся! Звучит неплохо!» Только речь идет не о днях, не о неделях и даже не о месяцах. Потребуются годы. Хотя, зная этого мужчину, вполне возможно, он и годом обойдется. Я очень хочу в это верить. А еще хочу лежать вот так и смотреть в его глаза, будто ничего другого и не нужно. Но все больше голосов раздается рядом. Они перерастают в жужжание, в котором все еще можно разобрать отдельные слова. «Как учитель? Она пожертвовала собой ради Ливии? Ради нас?» А он, чтобы ее спасти, лишился силы? Учитель, как учитель? Мисс Альмус в порядке? Они оба живы? Живы, все живы, но немного покусаны. Не шумите так сильно. выбивается громкий голос из толпы. Затем над головой рейдера появляются головы Ванды и Ксандры. Нужно менять положение, ибо смотреть на них отсюда странно. «Ну как ты, мать героини?» — говорит подруга. «Как ты и сказала. Покусанная». Смеюсь я и тут же морщусь от боли на губах. Видимо, и мне досталось. «Где Ливия?» Приходит в себя. С ней ректор. Отвечает Ксанда и свирепеет на глазах. «Еще раз выкинешь подобную глупость?» «Не выкинет», — отрезает Рейдер. Смотрю ему в глаза и спорить не хочется. Хотя о чем тут спорить? Второй раз испепелять себя своим же огнем я ни за что не буду. Тем более, если цена моей жизни, чья-то магия и связь с апостасию. «Поможешь мне встать?» — шепчу я Рэю. А он вместо этого берет меня на руки. «Я же не этого просила!» «Стал немного глуховат!» «Смирись!» Он еще и шутит. «Отпусти! Ты сам на ногах еле держишься!» «Белла! Еле со мной не работает! Я либо держусь на ногах, либо мертв!» «Побереги силы для беседы с лекарем!» — говорит Рейдер, крепче прижимая меня к себе. «Я каждой клеточкой кожи чувствую тепло его тела, слышу грохот его сердца» в то время как мое едва слышно бьется, глубоко затаившись. Будто боится, что это все сейчас исчезнет как иллюзия. Но нет. Рейдер здесь. Он со мной. И я чувствую его. Как саму себя. Мы оба выжили. Спасибо вам, боги. Стоять! Грозный крик раздается так резко, что я вздрагиваю и невольно прижимаюсь к Рейдеру как к щиту. Он прищуривается, точно зверь, всматриваясь в то, как на разгромленный двор с двух сторон стягиваются синие мундиры. Стража? Идеально вовремя где они были хотя бы час назад, когда тут все разлеталось на части. «Я сказал не двигаться!» Вновь рявкает незнакомый плотный мужчина, потому что испуганные адепки, сидевшие кучками на истерзанной после битвы траве, оборачиваются и вскакивают на ноги. «Зачем вы пугаете детей, капитан?» спрашивает трейдер медленно спуская меня со своих рук и заводя за спину, будто нам что-то может угрожать. Хотя, кажется, он прав. Судя по собранности стражников, держащих наготове атакующие артефакты, и лицу того капитана, что гаркал на нас. Они не помогать пришли. «Тихо!» — приказывает мужчина, тыча в сторону Гера мечом. А меня посещает мысль. Не закопать ли его по горло в землю, чтобы думал, в кого своей зубочисткой тыкает? Хотя чего это я? Не буду мешать рейдеру сдирать с наглого чешую. «Не потрудитесь объяснить, какого гоблина вы обнажили тут оружие!» — рычит рейд так, что капитан вздрагивает. И тут же краснеет. «Не солидно ведь так давать слабину на глазах у своих же тридцати... пятидесяти... 50... Сколько тут солдат?» «Думайте, кому хамите! Мы засекли здесь злого духа, и кто-то из вас нарушил закон, впустив его в себя. И если виновный не найдется, арестовать придется всех!» «Пришли бы вы на полчаса раньше, сами бы увидели, что злого духа по имени Дербас уничтожила девушка, которая стоит за моей спиной. Опустите оружие! Здесь дети! Давайте поговорим спокойно!» Не вам мне приказывать. Отойдите, или я убью вас вместе с этой девчонкой, что связалась со злом. Какую часть про то, что эта девушка убила злого вы не услышали? Она убила, смеется капитан. Но, видя хмурый взгляд Рея, захлопывается и добавляет. Даже если убила, она впустила его в себя. На ее лбу все еще имеется его метка. А я тотчас хватаюсь за лоб. Там что-то горит. А мне не сказали? Это ведь лечится? Ох, не о том я думаю. Взять преступницу, командует капитан. Солдаты один за другим активируют свои артефакты. Да что же это за безумие такое? Бейся сначала с чужим, а потом и со своими заодно. Не совершайте глупости, капитан, предупреждает Гер и привычным движением закрывает меня собой. К нам прибавляются Ванда и Александра, и даже те девочки, которых я спасла от летящего осколка каменной стены. Только вот они не прижимаются в надежде спрятаться. Напротив, расправляют плечи и поднимают головы. «Девчонки, вы что это удумали? Отойдите, если не хотите пострадать!» нервничает капитан. А я с замиранием сердца смотрю, как с земли поднимаются другие дети. Измученные и раненые, они идут сюда. Хромают, поддерживают друг друга, но и не думают останавливаться. Собираются в огромную толпу, отделяющую меня и рейдера от капитана с его вооруженными стражниками. Невинные глаза, в которых еще недавно были слезы и страх, теперь блестят решимостью. «Боги, что делают эти дети? Откуда в них столько отваги, что они сотворили из своих собственных тел живой барьер лишь для того, чтобы не отдать меня?»